Но мы, напуганные этим, прежде слишком берегли психику, не понимая, что основным средством расключения и отдыха от впечатлений является труд. Необходима не только перемена рода занятий, но и регулярное чередование труда и отдыха. Чем тяжелее труд, тем длительнее отдых. И тогда, чем труднее, тем радостнее, тем больше захвачен человек весь, полностью. Можно говорить о счастье как о постоянной перемене труда и отдыха, трудностей и удовольствий. Долголетие человека расширило пределы его мира, и он устремился в космос. Борьба за новое – вот настоящее счастье. Отсюда – Отправление звездолета на Хернар даст человечеству больше непосредственной радости, чем две другие экспедиции, так как планеты Зеленого Солнца подарят новый мир нашим чувствам. А исследования физических явлений космоса, несмотря на все их значение, воспринимаются пока только в области разума. Борясь за возрастание суммы человеческого счастья, Академия Горя и Радости, вероятно, считала бы наиболее выгодной экспедицию на Ахирнар. Но если возможно осуществление всех трех, то что же может быть лучше? Эвдональ получила в награду от взволнованного зала целую лавину зеленых огней. Поднялся гром Орм. Вопрос и решение совета уже выяснились. И мое выступление, очевидно, последнее. Будем просить человечества сократить свои потребности на 409 год эры Кольца. Дар Ветер не сказал о находке историками золотого коня эры разобщенного мира. Эти сотни тонн чистого золота можно обратить на производство Анамизона и добиться скорого изготовления полетного запаса. Отправим впервые за всю историю Земли экспедиции одновременно на три звездные системы и впервые попытаемся достигнуть миров, находящихся на расстоянии 70 световых лет. Председатель закрыл заседание, попросив остаться лишь членов Совета. Надо было срочно составить запросы в Совет экономики, а также в Академию стахастики и предсказания будущего для выяснения возможных случайностей в далеком пути на Ахернар. Усталая чара поплелась вслед за Эвдой, удивляясь, что бледные щеки знаменитого психиатра оставались свежими, как всегда. Девушке хотелось скорее остаться одной, чтобы потихоньку прочувствовать оправдание Мвена Маса. Сегодня замечательный день. Правда, Мвена Масса не увенчали как героя, на что в самых сокровенных мечтах надеялась чара. Его надолго, если не навсегда, отстранили от большой и важной работы. Но разве его не оставили в обществе? Разве не открыта им вместе широкая трудная дорога исследования труда любви? Эвдональ заставила девушку пойти в ближайший дом питания. Чара так долго смотрела на таблицу выбора, что Эвда решила действовать сама, назвав приемный рупор автомата шифры выбранных блюд и индекс стола. Только что они уселись за овальный двухместный стол, как в центре его открылся люк, и оттуда появился маленький контейнер с заказом.